Хэнк на мгновение замер в полутора ярусах над полом. «Ник, ведь Эльза знает. Я ей сказал в тот самый день, перед тем, как пошёл в полицию. Она прекрасно знает, что сидеть за убийство я согласился бы только ради неё». «Она знает, она знает, ну, конечно, она знает!» Крэндал быстро и беззвучно выругался. «Но доказать она этого не может, тупица. А стоит тебе объявить об этом при свидетелях,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 В ответ он небрежно поднял руку к козырьку и повернулся к заключенным. Эти господа хотят задать вам, ребята, пару вопросов. Отвечайте, это вам не повредит. Можете идти, Обрен. Голос старшего надзирателя был исполнен величайшего благодушия. На его лице широким полумесяцем играла улыбка. Надзиратель Обрен снова отдал честь и отошел. А Крэндл перебрал в памяти всё, что он успел узнать об Андерсоне за месяц перелёта от Проксима Центавра. Андерсон задумчиво покачивает головой, когда этого беднягу Минели Его ведь звали Стив Минели Прогнали сквозь строй вооружённых дубинками надзирателей за то, что он пошёл в уборную без разрешения. Андерсон хихикает и бьёт ногой в пах седого каторжника, заговорившего с соседом во время обеда. Андерсон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 «На самом деле, ведь это были не камни, а живые твари. Живые и голодные. Ригель-12 так и мее шит. Ну а средний палец... Средний палец я потерял по глупости на космолёте, когда нас перевозили в...» Диктор, понимающий, кивнул, кашлянул и сказал. «Но осы, гигантские осы на Антаросе-8 были хуже всего».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 Диктор оглянулся. «Вы говорите о дистанционном переключателе Стефансона? Его изобрёл Фредерик Стодарт-Стефансон лет пять назад. Верно, Дон?» «Шесть лет», — поправил телеоператор. «Пять лет назад переключатель поступил в продажу». «Переключатель был изобретён шесть лет назад», — пояснил диктор. «А в продажу он поступил пять лет назад». Крэндалл кивнул.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 ему придется отбыть за убийство полный срок без зачета семи лет, положенного тем, кто добровольно отбывает наказание авансом. И он обречет себя на четырнадцать лет в кошмарном аду, из которого только что вернулся Крендел. Но, может быть, Стефансон сидит, скорчившись в дорогом пневматическом кресле, и угрюмо смотрит на экран невыключенного телевизора, оледенев от ужаса,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 «Первый десяток собирается идет идёт в канцелярию начальника корабля. Все правила распорядка строго соблюдаются до самого конца. Вызываются Артур, Ауглюк, Гарфинкель, Гомес, Грехом, Крендел, Феррара, Фуен, Хэнк». Через полчаса они уже шли по центральному коридору к трапу в своей старой гражданской одежде.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 Снова вспыхнул телевизионный сигнал. «Кто это?» — раздражённо буркнул Крэндл. «Мистер Эдвард Болоск. Что ему нужно?» «Чтобы Полли... Прелесть, Полли...» На экране появилось изображение чрезвычайно толстого человека. Он настороженно осмотрел номер. «Я должен спросить вас, мистер Крэндл, уверены ли вы, что ваш телевизор не подключён к линии подслушивания? Какого чёрта вам нужно?»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 Я слишком устал и слишком виноват. Ты знаешь, где меня найти, Ник. Приходи, когда захочешь. Дэн повернулся и быстро зашагал к выходу. Металлические блестки на его икрах, последний крик моды, сверкали и переливались. Он не оглянулся даже когда проходил за прозрачной стеной вестибюля. Крендел долго смотрел ему вслед, затем тоскливо пробормотал: "Ах,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 Одним из этих штрихов было, конечно, богатство, которое воплощалось в прически и платье, достойно обрамлявших подобную красоту, и в единственном ПЕА, -э бесценном камне Сатурна, чёрным пламенем, горевшим на её груди. Но к этим же штрихам можно было отнести и светившийся в её глазах ум и породистость, пикантно дополнявшую это великолепное творение, созданное из живой плоти. Вы позволите мне сесть с вами, мистер Крендел?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 Или какая-нибудь глубоко несчастная мать попросит, чтобы он убил её неизлечимо больное дитя. Он назвал номер и с любопытством уставился на экран. Экран замерцал, и на нём появилось лицо. крендел еле удержался от радостного возгласа. «Нет, один друг в Нью-Йорке у него всё-таки есть. Старина Ирф всегда благоразумный и надёжный, его бывший компаньон».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 Шш, перебил его Крэндел. Меня соединили. Телевизионистка где-то в Гималаях сказала: "Говорите, Нью-Йорк". И на экране появился Фредерик в Стефансон. Он постарел гораздо больше всех тех, кого Крэндел успел увидеть в этот день. Впрочем, это еще ни о чем не говорило. Когда Стефансон разрабатывал сложную операцию, он всегда казался постаревшим. Стефансон ничего не сказал.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 «Как право на убийство действует на людей?» – думал он. Полли поступила на свой манер, а Дэн на свой. Старина Ирв отчаянно вымаливал себе жизнь и старался не переплатить. Мистер Эдвард и девица в ресторане. И только Фредди Стефансон, единственная намеченная жертва, только он не пожелал просить. Просить он не пожелал, но на милостыню расщедрился.